Джесс провел остаток дня, заперев дверь в своей комнате в компании маленькой записной книжки, которую заполучил от Аниты, изучая зашифрованную информацию об автоматизированных механических стражах Великой Библиотеки. Информации, как осознал Джесс, было не так уж много. В основном наспех сделанные пометки, которые являлись очевидно вспомогательными записями какого-то сотрудника библиотечного отдела Artifacts, работавшего над починкой механизмов. А некоторые записи показались Джессу совершенно непонятными, даже когда он перевел их с помощью шифра. Многое мог понять разве что инженер с образованием вроде Томаса. Также была запись о каком-то сценарии, который необходимо изменить, чтобы перепрограммировать поведение стражей. Однако указывалось, что изменения эти можно внести только с помощью скрывателя. Интересная информация, однако совершенно бесполезная. Единственный важный факт, который Джесс выяснил, заключался в том, что механизмы можно выключить. В ретроспективе это казалось очевидным. Любому, кто занимается починкой механизмов, необходимо их отключить ради собственной же безопасности. Тем не менее, Джессу всегда чудилось, что все механизированные стражи ведут некую жуткую, независимую и бессмертную жизнь. В конце концов, они ведь являлись настоящим чудом, но все равно оставались техникой. Что действительно сводило с ума, так это то, что в записной книжке не было ничего конкретного. Это было не руководство по использованию, а скорее чья-то личная «Эдмемуах» – памятная записка, которая предполагала, что читатель уже разбирается во всех механизмах и технологиях. Упоминалось лишь, что планируется какое-то обновление системы обеспечения механизмов, которое произойдет извне. Эта информация не особо помогает. Джесс внезапно понял, почему братья Аниты могли погибнуть страшной смертью, если решили поэкспериментировать с одной единственной соблазнительной подсказкой, которую давала книжка. Библиотечные сфинксы не станут просто неподвижно стоять, пока ты ощупываешь их руками в поисках тайного выключателя. Они разорвут тебя на части за такую наглость. Не говоря уже и о том факте, что существует много видов механических стражей. Сфинксы, львы, спартанцы – которые зловеще следили за Джессом во дворе военной части. Очевидно, что у разных моделей кнопки выключения будут расположены в разных местах. «Морган могла бы помочь в этом деле», — подумал Джесс. «Однако ему придется ждать, когда она сама в следующий раз напишет ему. У него не было возможности самому связаться с ней напрямую. Жаль. Как бы поступил Томас?» Джесс зажмурил глаза и представил механического стража, который являлся самым распространенным видом в Александрии — сфинкса. Представил каждую деталь от головы фараона до кончика львиного хвоста. Это были внушающие сильный страх существа размером с настоящего льва, вооруженный когтями, а также с огромной силой. Джесс ни разу не видел сфинкса с раскрытым ртом, а клыки у них имелись, Или же у них человеческие зубы? Представлять их с раскрытыми ртами и человеческими зубами, кусающими кого-либо, было еще более жутко. Куда бы разместил рычаг выключения Томас? Томас никогда не строил механических стражей по чертежам библиотеки. Он конструировал только игрушки, кукол до да шахматные доски. Однако кое-что, что он однажды произнес, показалось теперь Джесу важным. «Нельзя размещать кнопку включения наверху», — сказал он, когда мастерил миниатюрную лошадку. «Плохим решением будет располагать кнопку где-либо, где ее можно нажать случайно. Кнопка должна быть внизу». «Внизу!» «Однако какой инженер, будучи в здравом уме, захочет засовывать руки под сфинкса, чтобы его отключить?» «Кнопка должна быть в таком месте», до которой среднего размера человек может дотянуться, пришел к выводу Джесс. В этот момент он представил сфинкса так живо, что практически видел его пустые глазищи, таращащиеся на него. Видел неподвижную голову фараона. Видел человеческое лицо с носом и ртом. Видел подбородок. Видел шею, переходящую в широкое мускулистое львиное тело. «Открывается ли у него рот?» «Стал бы Томас спрятать выключатель во рту? Не стал бы, если бы существовал риск того, что челюсти могут захлопнуться», — решил Джесс. «Тут дело в эффективности и безопасности». Джесс не знал наверняка, но от мысли о том, что братья Аниты, должно быть, проделали такое же мысленное упражнение и ошиблись, у него побежали по телу мурашки. И когда настал момент последнего решающего испытания они лишились жизни. Тогда неудивительно, что красный Ибрагим не воспользовался информацией, указанной в книжке. Он уже и без того многим пожертвовал. А Анита решила отдать мне книгу, чтобы я тоже попробовал, получив взамен неплохое вознаграждение. Какая хитрая. Ее родные в этом случае ничем не рискуют, а если Джессу удастся то, что не удалось ее братьям... Она, вероятно, выкупит информацию у Джесса обратно. Джесс снова сложил записную книжку и все свои бумаги с переводами в контрабандистскую сумку. Спрятал и лег спать. Ночь, к счастью, оказалась щедра на покой и тишину. Однако сны Джесса не были такими уж спокойными. Ему чудились кровь, пламя и смерти. А еще крики Томаса, когда Джесс во сне бежал по бесконечному коридору к другу на помощь, но никак не мог добраться. Он проснулся с горьким привкусом пепла во рту и осознал, что до рассвета еще далеко. «Ну и хорошо», — подумал Джесс. Он рассказал Глен, Вульфу и Санти обо всем, что знал о Томасе. Однако были и другие люди, которые должны узнать правду. И Джессу необходимо было ощущать, что он что-то делает, а не сидит, сложа руки» даже если его действия лишь создают иллюзию прогресса. На завтрак у Джесса было миндальное пирожное, которое он купил у уличного торговца на пустынной утренней улочке и которое съел по пути к гавани. Александрия являлась городом столь прекрасным, что дух захватывало, и сколько бы времени Джесс тут не проводил, он не переставал дивиться этой красоте. Нынешним утром корабли покачивались на воде в тени, а вот высокая верхушка пирамиды Серапиума буквально пылала в свете восходящего солнца. День обещал быть ясным, и море выглядело спокойным, как молоко. Длинная прямая дорога вела на другую сторону бухты, в сторону острова Фарос, а там, занимая огромную часть острова, располагался громадный Александрийский маяк. Он был выстроен в форме пирамиды из трех квадратных зданий, расположенных одно на другом и образующих изящную башню в верхней трети своей высоты. Верхушка маяка сияла золотом, там стояла статуя Хат-Хорс, поднятый к солнцу рукой, и рассвет отбрасывал на маяк тень, нежно-оранжевую на вершине и сумрачно-синюю у подножия. Даже в столь ранний час во дворе маяка виднелись прохаживающиеся по своим делам фигуры в мантиях. Без сомнений ученые и работники библиотеки, направляющиеся на работу. Всего было четыре главных входа, по одному с каждой стороны квадрата. Все были открыты, однако их сторожили механические сфинксы. У Джесса не было никаких причин полагать, что сфинксы на него нападут. В конце концов, никто не сомневался в том, что он являлся солдатом библиотечной армии. На руке у него был браслет служащего, который видно издалека, да еще и свежая официальная униформа. Однако Джесс не хотел, чтобы кто-то мог узнать, что он сюда приходил, на случай, если за его перемещениями следят. Джесс не стал пробираться по территории тайком и не избегал стражу. Он просто-напросто слился с толпой. Понадобилось всего пять коробок с пирожными, стопка из которых скрывала лицо, а затем нужно было дождаться, пока группа библиотечных солдат прибудет к маяку на службу. Джесс пошел следом за ними и постарался шагать как можно более уверенно. Сфинксы повернули свои головы, наблюдая за ним. Однако, учитывая, что лицо Джесса загораживали коробки, они тут же потеряли к нему интерес — и начали сканировать остальных проходящих мимо профессоров, стражников и помощников. Механизированные стражи были настроены вычислять греческий огонь и запах подлинных книг, однако аромат выпечки отлично скрывал любой намек на контрабандистскую сумку с ремнями у Джесса под формой. Выпечка пахла настолько вкусно, что у Джесса снова заурчало в желудке. Он остановился во дворе, чтобы перевести дыхание. В 30-футовых стенах, которые одновременно служили защитой от моря и от любых неприятелей, все по-прежнему скрывали ночные сумерки, хотя кое-где в нишах и горели светильники. По краям стояли длинные мраморные скамейки, у каждой из которых располагался маленький ухоженный садик со статуей какого-нибудь бога, каким-либо образом связанного с учебой и знаниями. Вон там, в дальнем углу, Афина вскидывает копье, а на плече у нее сидит сова. У Сарасвати свой мирный садик, где ее статуя сидит с лютней в руке у маленького фонтанчика. Вавилонский набу и египетский тот расположились в своих рощицах. Оба являются покровителями песцового искусства. Во внутреннем дворе маяка создавалось ощущение, что находишься в каком-то древнем мире, Однако в то же время в мире очень живом и активном, по которому ходят тысячи человек каждый день и наслаждаются каждым шагом, античный и современный одновременно. Маяк устремлялся своим шпилем к небесам. Издалека он казался большим, а вблизи оказался огромным и древним, древнее даже, чем большинство зданий в Александрии. К его стенам прикасалось такое количество рук и плеч, что пространство на уровне головы Джесса выглядело буквально стертым, а каменные ступеньки, ведущие внутрь, стерлись по центру, намекая на сотни тысяч, если не миллионы ступавших здесь ног. Джесс начал подниматься по извилистой лестнице, которая казалась бесконечной. В середине стоял работающий на паровом двигателе подъемник, однако выглядел он медленным и переполненным людьми, Да и Джесс не особо доверял механизмам нынче. Когда он добрался до 22 этажа, у него лишь слегка сбилось дыхание. Пусть тренировки в военной части были чертовски изнурительными, но они явно приносили результат. Джесс постучал в закрытую дверь, стараясь удержать и не уронить коробки, которые держал в одной руке. А затем услышал приглушенный голос, приглашающий его войти. Он шагнул внутрь, закрыл за собой дверь и поставил стопку коробок на стол, осторожно избегая документов, разбросанных по столешнице. Затем Джесс поднял взгляд и встретился с изумленным взором профессора Халилы Сеиф. Она выглядела точно так же, какой помнил ее Джесс, словно нескольких месяцев со дня их последней встречи и не проходила. Симпатичная, сдержанная, скромно одетая в свободное платье с цветочным орнаментом под разлетающейся профессорской мантией. Ее бледно-розовый хиджаб аккуратно обрамлял лицо, подчеркивая большие карие глаза. На мгновение Халила замерла от удивления, а затем по-девчачьи радостно взвизгнула, подбежав к столу, бросилась к Джессу и обняла его так крепко, что он поразился силе заключенной в ее столь хрупком на вид теле. «Джесс, я так рада тебя видеть!» — воскликнула она. «Что ты здесь делаешь?» «Завтрак принес», — сказал он и указал на гору коробок с пирожными. «Подумал, ты проголодаешься?» «Ты думаешь, меня здесь голодом морят? Или нас ждет великий голод?» Она похлопала его по плечу своей элегантной маленькой ручкой, а затем подтолкнула к двум креслам стоящему у окна. Вид отсюда на Александрию открывался шикарный. Морские птицы летали на уровне глаз, а улочки, уставленные зданиями, внизу велись по холмам вокруг гавани. Огромный александрийский серапиум возвышался в небе, стоя рядом с мрачной черной железной башней. Халила не обратила никакого внимания на вид из окна. С радостной улыбкой она наклонилась вперед, сложив руки на коленях, и спросила. «Так что ты здесь делаешь на самом деле?» «Я хотел тебя увидеть», — ответил Джесс. Это была правда и неправда одновременно. Халилу он считал своим другом и гениальным человеком, и восходящей звездой Великой Библиотеки. Когда они проходили вместе обучение у профессора Вульфа, она была членом их команды, как и все остальные, быть может, даже одним из главных членов команды. Но вот теперь... Теперь она быстро продвигалась по службе в профессуре. В один прекрасный день она станет великим человеком. Будет обладать властью. Может быть, даже займет место Архивариуса. Если не погибнет из-за Джесса. «Мне не следует ей ничего рассказывать», — подумал он. «Я испорчу ей жизнь. Все испорчу». Однако Джесс знал Халилу достаточно хорошо, чтобы понимать, что она и сама выяснит правду и тогда не станет благодарить его за желание ее защитить». Джесс медленно взял одну ее руку в свои и тихим голосом произнес. «Здесь безопасно разговаривать?» «Да», — ответила она таким же тихим голосом. «Мои беседы никто не отслеживает. Однако нам все же лучше вести себя осторожно. И как бы я не рада была тебя видеть, не следует тебе задерживаться здесь надолго». «Знаю, знаю», — сказал Джесс. Я расскажу все коротко. Однако он вдруг понял, что ему не удастся смягчить правду, и Халила не обрадуется услышанному. Поэтому лучше уж расправиться совсем поскорее. У меня есть доказательства того, что Томаса не казнили, как сказал нам Архивариус. Есть все основания полагать, что Томас до сих пор жив и находится в тюрьме. Улыбка Халила дрогнула, а затем исчезла». Ее карие глаза застыли на лице Джесса на несколько долгих, молчаливых мгновений, и он засомневался, что она слышала его слова. Затем Халила поднялась на ноги, резко и уверенно подошла к двери и заперла ее на замок. «За дверью появится знак «Не беспокоить», — сказала она. «Моя помощница может прийти в любую минуту. Я не хочу, чтобы она все это слышала». Голос Халилы звучал совершенно непринужденно, как будто Джесс сообщил ей о том, что после обеда будет дождь или что шафран на рынке подорожал. Я бы спросила, в порядке ли ты сам после подобной новости, но, полагаю, могу догадаться. — Ты выглядишь вполне спокойной, — заметил Джесс. Халила развернулась к нему лицом. В ее глазах теперь блестели слезы, которые угрожали вот-вот покатиться по щекам. «Да неужели?» — спросила она. «Кто сказал тебе, что Томас может быть жив?» «Никто», — ответил Джесс и рассказал ей вкратце историю о незаконной книге и о том, как поведал все Вульфу, Санти и Глен. Санти беспокоится о том, что теперь мы все можем совершить какой-нибудь необдуманный поступок. Сказать честно, он может быть прав. Халила снова подошла к своему креслу и села. А затем растерянно промокнула глаза рукавами своей мантии. Моргнула несколько раз, и слезы исчезли, а глаза вновь заблестели уверенно и серьезно. «И ты в это веришь?» — спросила она у Джесса. «Ты в этом уверен?» Она хотела, чтобы Джесс вел себя разумно, не полагаясь лишней эмоции. Он задумался на мгновение, собираясь с мыслями, а потом произнес «Думаешь, я веду себя как адвокат дьявола?» «Ну да, ты права. Все выглядит точно как обман, каким любит прибегать Архивариус», признался Джесс. «И, может быть, он бы специально все устроил так, чтобы я потратил несколько месяцев, стараясь изо всех сил раздобыть эту информацию. Так что нет, я не до конца уверен. Пока не уверен. Вероятно, мы вообще никогда не будем уверены до конца». «Вероятно, нам остается лишь рискнуть». «Ты должен быть уверен», — сказала Халила. «Если это ловушка...» Она не сказала прямо, что сама многого может лишиться из-за подобной авантюры. Однако Джесс и так прекрасно это понимал. «Нам нужно отыскать документы о том, где библиотека содержит своих самых опасных преступников», — сказал он. «Только вот я не знаю, как их искать. Так что, полагаю, здесь потребуется твоя помощь. Ты находишь информацию лучше всех, с кем я знаком». «Не сомневаюсь». На щеках у нее появились ямочки, когда она очаровательно улыбнулась, молча над ним насмехаясь. «И ты хочешь, чтобы я этим занялась?» «Осторожно, Халила. Я серьезно. Осторожно. Разумеется, я понимаю, как это рискованно». Она сделала паузу, а потом снова села ближе к Джессу, сложив руки на коленях. «Джесс, проведя последние несколько месяцев здесь, в маяке, до меня дошли тревожные новости насчет профессора Вульфа, что он сам не свой или даже, что ему не хватает парочки книг до полной библиотеки, закончил за неё Джесс, в ответ на что Халила кивнула». «Это правда. Он пережил жуткие вещи до того, как мы с ним познакомились, и они оставили шрамы у него на душе. Однако я не считаю, что его рассудок сломлен настолько, что его не спасти, и уверен, что мы можем на него рассчитывать. Все становится на свои места. Томас обладал... обладает... слишком большим талантом, чтобы библиотека вот так просто от него отказалась». «Его захотят использовать. Разве это неразумно?» «Может быть», — сказала Халила. «Или же мы просто не можем поверить, что кто-то способен уничтожить такой талант, такого... такого хорошего человека, как Томас». Когда она это произнесла, ее прекрасная улыбка снова исчезла, и Джессу было больно видеть ее печаль. «У нас есть лишь два варианта», — сказал он. «Мы можем поверить в то, что он мертв?» «Или же поверить в то, что он жив?» «Верить в то, что он мертв, безопаснее, но...» «Но так жестоко!» — прошептала она. «Что, если он жив? Страдает? Ждет, что мы придем к нему на помощь, а мы не приходим?» Джесс кивнул. «Он не мог постоянно не думать о том, что Томас Шрайбер сейчас где-то ждет и надеется, что друзья спасут его. Именно поэтому я не могу просто оставить все, как есть, Халила». «И неважно, ждет ли нас ловушка или нет», — сказал Джесс. «Я просто не могу все забыть и жить дальше. Я не стану тебя просить ни о чем, помимо этого небольшого поиска». «Не будь дураком», — прервала его Халила, и улыбка снова появилась у нее на губах, на этот раз куда более уверенная и более хитрая, чем раньше. Но, разумеется, я сделаю все, что в моих силах. Это единственное верное решение». «Однако может потребоваться время. Я говорю так не потому, что боюсь рисковать, а потому что, если совершу какую-нибудь ошибку, меня могут увести лишь дальше от необходимой информации. Нужно все сделать медленно, ради нас всех. Однако, когда придет время вызволить Томаса, Джесс, я отправлюсь с тобой, конечно же. Тебе не нужно даже просить меня об этом». У Джесса в груди все сдавливало от напряжения и стресса, а теперь он вдруг почувствовал, как это напряжение ослабевает, сменяясь волной облегчения. Однако потом его охватило другое неприятное чувство — тревога. «Я не шучу, будь очень-очень осторожна», — повторил он. «Томас, я не хочу рассказывать тебе, почему его задержали. Эта информация подвергнет тебя лишь большей опасности». Однако библиотека сделает все, чтобы скрыть ото всех то, что он изобрел. Я не хочу, чтобы и ты тоже оказалась где-нибудь в темнице, оказалась... Арестована?» — закончила фразу за него Халила, выгнув брови. «Да, я бы тоже хотела избежать подобного. Не уверена, что я поведу себя смело». Джесс в этом сомневался. Душа у Халила была как алмаз, сильная, яркая, без единой царапины. Однако даже алмаз может разбиться, и Джесс не хотел стать причиной столь жуткого события. «Я серьезно», — снова сказал Джесс, — «никому не доверяй. Вчера кто-то пытался убить профессора Вульфа, и им было плевать, кто может случайно погибнуть вместе с ним, как тогда, когда мы были всего лишь студентами». «Кто-то?» — переспросила Халила и едва заметно наклонила голову. «Джесс, не обращайся со мной как с идиоткой». «Мы оба прекрасно знаем, кто стоит за этим», — Архивариус произнес он. «Вряд ли, конечно, нам когда-либо удастся это доказать. У него наверняка целая сеть марионеток, от которых он без угрызений совести готов избавиться, если что, и уже оборвал ниточки некоторым из них, которые могли вывести на него». Халила молчала несколько долгих мгновений, глядя на вид за окном. На возвышающуюся пирамиду Серапиума, как понял Джесс, золотая верхушка которой сверкала в лучах восхода, словно второе солнце. «Какая трагедия!» — произнесла наконец-то она. «Великая библиотека должна была быть светом, возвышающимся над тьмой. Однако мы сбились с пути. Мы бродим во мраке. Пора это изменить». «Пора это изменить». Морган говорила то же самое снова и снова, и Джесс буквально услышал ее разочарование, отдающееся эхом в голосе Халилы. «Что ж, если что-то и пора изменить, — сказал Джесс, — именно мы должны сделать все, чтобы это произошло». «Потому что революция редко начинается с тех, кто стоит у власти». Халила опять повернулась к Джессу, И уверенная улыбка снова украсила ее губы. «Да, я читала историю. Однако нам незачем говорить абстрактно и философствовать, Джесс. Как дела у тебя самого? Это нечестно, что твои знания и таланты пропадают в казармах. Ты достоин куда большего». Джесс усмехнулся. «У меня все хорошо», — сказал он. «Ты меня знаешь. Я всегда выживаю». «Ты не должен просто выживать». «Говорят, страдания делают нас сильнее», — ответил Джесс. Глен оказалась отличным руководителем, кстати. Она быстро поднимется по службе. Я не сомневаюсь. «А ты?» Джесс, не сдержавшись, засмеялся. «Нет, спасибо. Хотелось бы мне знать способ вернуть тебя сюда. Мне кажется, ты скучаешь по этому», — она указала на свой кабинет. Тот выглядел простенько. Рабочий стол, полки, бланки. Несколько бесценных подлинных книг аккуратно стояли за стеклом. Взгляд Джесса замер на книгах, и он тут же почувствовал кое-что — тоску. Ему захотелось взять книги в руки, ощутить текстуру переплетов, почувствовать запах страниц. С помощью книг можно было делиться мыслями, делиться тем, что на душе друг у друга, невзирая на время и пространство. Джесс и правда скучал по всему этому. Отчаянно скучал. — Я в порядке, говорю же тебе. — Как Дарио? — Вы двое до сих пор друзья? Халила пожала плечами. — Дарио — надменная задница. — Значит, вы до сих пор общаетесь? В ответ на это Халила, не стесняясь, рассмеялась. И Джессу было приятно видеть радость на ее лице. — Мы понимаем друг друга, — сказала она, а потом моргнула, и радость исчезла с ее лица. «Кстати, раз уж речь зашла о понимании, ты слышал что-нибудь о Морган?» Джесс не хотел врать Халили снова, но все-таки соврал. «Это ведь была ложь ради защиты, Морган, если уж на то пошло». «Морган вряд ли удастся когда-нибудь покинуть стены железной башни», — сказал он. «Ты отлично об этом знаешь». «И все из-за меня», — подумал он. «Она могла бы сбежать. Может быть, ей бы удалось». «Мне так жаль. Я знаю...» — Халила сделала паузу, кажется, пытаясь подыскать нужные слова. «Я знаю, как она была важна для тебя, хоть ты и пытаешься это скрыть». Джесс ничего не ответил. Сочувствие, которым был наполнен голос Халилы, заставил его чувствовать себя еще хуже, как будто то, что он сказал, было правдой. И, быть может, это и было правдой, вопреки всему, во что ему хотелось верить. Морган может навсегда остаться для него лишь словами, появляющимися на страницах его кодекса, точно как те подлинные книги, скрытые за стеклом. «Джесс», — Халила выдернула его из размышлений. «Помнишь, что говорил нам профессор Вульф? Все возможно. Невозможное занимает лишь больше времени». «Глупое высказывание. Однако на удивление верное. Как мне с тобой связаться? Не через кодекс, полагаю?» «Бумажное сообщение», — сказал он. «Но не пиши ничего, что не должен знать Архивариус, и передавай записки только с теми, кому ты полностью доверяешь, больше ни с кем». «Я скучала по тебе. Мы, наконец-то, можем снова стать друзьями. Я так сильно скучала по тебе, Джесс». Она снова заключила его в свои объятия, и Джесс обнял ее в ответ. Каким-то невероятным образом дружба с ней, Дарио, Гленн, Морган и Томасом стала для него куда важнее, чем дружба с братом-близнецом, которого он знал с рождения. «Я подвел Морган», — подумал Джесс, — «но их не подвел. И в этот раз не подведу». «Хочешь, чтобы я рассказала Дарио про Томаса?» «Нет, я сам расскажу». Он здесь, в маяке? Да, он тремя этажами ниже, в офисе профессора Пракеш. Работает в качестве ее помощника. Собираешься его навестить? Это тебя удивляет. Немного. Будучи сна, никогда бы не подумала, что вы двое будете ходить друг к другу в гости, как два разумных взрослых человека. Расскажи ему. Он захочет помочь так же, как и я. Халила похлопала Джесса по щеке, почти что как матушка. «Вы двое так похожи?» «О, так теперь получается же надменная задница». но ну, разумеется», — ответила Халила и улыбнулась достаточно широко, чтобы ямочки на щеках появились снова. «Чертовски умен, безумно смел, мой любимый типаж». «А теперь внеси половину этих пирожных, пока я не съела все и у меня не заболел от них живот». Джесс забрал почти все коробки с собой и спустился по лестнице на три этажа вниз. Он никогда не слышал о профессоре прокеш, однако ее офис занимал немало места, и когда Джесс звякнул в колокольчик, то удивился, увидев, что дверь ему открыл не Дарио, а пожилая женщина в ярко-розовом саре с золотой окантовкой, виднеющейся под ее черной профессорской мантией. «Профессор Пракеш?» – спросил он и вежливо поклонился. Она улыбнулась в ответ и едва заметно кивнула. «Пожалуйста, простите за беспокойство. Вы любите миндальные пирожные?» Профессор внимательно всматривалась в лицо Джесса, когда он говорил. И к его изумлению начала быстро жестикулировать руками в ответ. Джесс узнал язык, хотя и не говорил на нем, язык жестов. Он попытался изобразить недоумение так, чтобы не показаться глупым, и, видимо, это ему не удалось, потому что профессор вздохнула и хлопнула в ладоши. Как будто появившись из ниоткуда, Дарио Сантьяго выглянул из соседнего кабинета. Он вскинул брови, когда увидел на пороге Джесса с коробками. Пока профессор Прокеш повторяла жесты, Дарио внимательно смотрел, а затем произнес. «Профессор Прокеш говорит». «Юноша, вы зря тратите на меня свое очарование, однако пирожные мне пригодятся». «А вы?» Джесс был достаточно сообразителен, чтобы в ответ обратиться к профессору, а не к ее переводчику, и снова поклонился. «Меня зовут Джесс Брайтвел я солдат библиотечного полка. Для меня большая честь с вами познакомиться». Дарио молча ждал, пока Джесс все скажет, а профессор ему снова ответит, а затем опять перевел. «Это только потому, что вы меня еще не знаете. Входите. Я полагаю, вы здесь для того, чтобы поговорить с моим рассерженным юным помощником». Дарио рассмеялся. «Она имеет в виду меня». «Именно поэтому, профессор, спасибо». прокеш снова ответила жестами. «Возможно, вам придется выкапывать его из груды заданий, которые я дала ему сегодня утром. Постарайтесь не слушать его жалобы». Она потянулась к коробкам, спрашивая что, очевидно, означало конец их беседы. Затем профессор нетерпеливо вернулась к своему рабочему столу, оставив Дарио с Джессом одних. Джесс воспользовался моментом, чтобы рассмотреть офис профессора получше. Если комната Халила состояла из стопок бумаг и книг, то здесь явно царил порядок, наведенный давно, поверх которого словно навели новый порядок. Вдоль стен висели меловые доски, исписанные заметками и вычислениями, которые сделали аккуратным почерком, а кое-что было записано округлыми буквами на языке, который Джесс не узнал. В офисе создавалась на удивление спокойная атмосфера, а что еще лучше, все окутывал запах бумажных книг. «Мне хочется здесь просто раствориться», — подумал Джесс. «Он ощущал себя в этом месте как дома». Дарио сделал нетерпеливый жест рукой, призывая Джесса следовать за ним, и они покинули главный кабинет. Дарио подвел Джесса к двери кабинета слева, вошел, уселся за стол и откинулся на спинку стула, скрестив на груди руки. «И чего ты тут забыл, Брайтвелл?» — поинтересовался Дарио. В отличие от Халилы, Дарио очень даже изменился. Он стал более мускулистым и отрастил бородку в испанском стиле, которая делала его старше, может быть, даже мудрее. Да и волосы у него теперь были длиннее. Однако поведение никак не изменилось. «Вижу, ты по мне скучал». Дарио недоверчиво на него посмотрел. «А ты куда-то уходил? Боже мой! Как быстро летит время, когда тебя нет поблизости!» Джесс сел за стол напротив Дарио. «Ты все такой же очаровательный», — сказал он. «Уже за это я не стану делиться с тобой пирожными». Казалось странным и в то же время приятно привычным вести теперь их типичные презрительные беседы, вместо того, чтобы обсуждать новости касательно Томаса. Так что Джесс продолжил. «Не знал, что ты владеешь языком жестов». «Моя младшая сестра родилась глухой», — сказал Дарио, что удивило Джесса до глубины души. Во-первых, удивляло то, что у Дарио есть сестра, а во-вторых, что он сделал все, чтобы иметь возможность общаться с ней. Это было одной из причин, из-за которой меня назначили в помощники Прокеш, не считая того, что я такой красивый и очаровательный. «Что ж, получается, ты всем доволен?» «Доволен, насколько это возможно. Профессор — просто чудо. Я каждый день узнаю что-то новое». Выражение лица Дарио изменилось, став вдруг серьезным, и он подался вперед, уставившись на Джесса. «Почему меня не покидает чувство, что ты пришел, чтобы все испортить?» Джесс постарался изложить все кратко, даже приукрасить. Лицо Дарио превратилось в безэмоциональную маску, пока он слушал Джесса, а глаза сузились и помрачнели. Он больше не улыбался, не пытался шутить. «Итак», — сказал Дарио, когда Джесс рассказал все, что знал сам, — «мы отправляемся за Томасом». «Когда?» В этот момент Джессу Дарио очень нравился. «Пока не знаю». «Держись с Халилой, я сообщу через нее. Помогу с поисками». «Если нужно будет кого-нибудь допросить, дай знать. Я помогу». «Имеешь в виду, что будешь держать, пока я бью?» «Нет», — ответил Дарио. «Ты будешь держать, пока я выдавлю всю правду. За Томаса!» «Я и не думал, что тебе... Он так нравился?» Дарио отмахнулся. «Он один из нас!» «Как просто и в то же самое время искренне это прозвучало!» Джесс кивнул. «Дарио», — добавил он, — «будь осторожен!» «Держи ухо востро!» «А кинжал острее?» «Да, трубочист, я умею думать и понимаю, с чем мы тут имеем дело!» Дарио положил перед собой листок бумаги и взял в руки ручку. У него дрожали пальцы. Он положил ручку и размял руку, точно та затекла. «Что-то еще? Попробуй пирожное». Джесс уже открыл дверь и собирался уходить, когда Дарио его тихо окликнул. «Джесс». Он редко называл его по имени. «Думаешь, ему причиняют боль?» «Да», — ответил Джесс. «И, думаю, ему продолжат причинять боль, пока мы не спасем его. Так что давай его спасем». Джесс закрыл за собой дверь, вежливо попрощался с профессором прокеш. Этот жест он, по крайней мере, знал. И отправился вниз по лестнице. Он уже наполовину спустился, когда в кармане опять зазвенел кодекс, привлекая внимание. И Джесс остановился посреди лестницы, чтобы открыть книгу и проверить оповещение, пока люди недовольно его огибали на ступеньках. Сообщение пришло от Глэн, и было написано угловатым нетерпеливым почерком. «Тащи свою задницу обратно в казарму, пока кто-нибудь не заметил, что тебя нет. Сейчас же!» Последнее было подчеркнуто злой черной чертой. Джесс буквально почувствовал гнев и беспокойство, веявшее от страницы. Он достал стилус и ответил «Уже иду».